Глава 17. Попытки бежать. После того пира очнулся я в дружинной избе. Весь день пролежал как мертвый после меда княжеского. А тюр меня молоком отпаивал. Если бы кто-нибудь надо мной тогда копье занес, я бы не пошевелился. Убивай на здоровье. Мне жизнь недорога. Так худо мне было. Отошел я. Живу себе, князь меня не трогает, варяги на меня не гневаются, словно и не было ничего. Дивное дело. Однако в другой раз меня на пир уже не взяли. А мне только того и надо. Дождался я темноты и прокрался к стене от детинца. Тихо-тихо взбираюсь по лестнице. Сапоги мне тюр подарил, так я их еще в дружинной избе разул, чтобы дозорных шагов моих не услыхали. Взошел наверх, Внизу Волхов река чернеет. Светлая дорожка от месяца по воде на тот берег убегает. Стал я спускаться по стене снаружи. Как уж я там голову не сломал. Это не то, что по углу избы лазить. Детинец хитро строили. Все бревна вровень стесали. Спустился я кое-как до земляного вала. Что дальше делать? Свернулся калачиком обхватил руками колени, пригнул голову сколько можно и, была не была, покатился вниз. Как ни берег голову, все же ударился внизу, а камень и память потерял. Не знал я, когда побег затевал, что варяги на кораблях стражу на ночь оставляют. Эти-то сторожа услыхали меня, когда я на берег скатился, и подобрали беспамятного. Опять мне от варягов никакого наказания. Только если на пир идут, оставляют со мной раба. Стеречь меня. Атюр пуще прежнего со мной возится, даже стал меня воинскому делу обучать, особенно бою на мечах. Приметил я как-то в конюшне длинную веревку. Видно, зимы валяется, сену ею на вазу перехлестывали. Закопал я ее в углу под соломенной трухой, нашел вожжи старые, выброшенные, туда же снес. Так помаленьку набралось у меня веревок изрядно. И вот однажды ночью вышел я из дружинной избы до ветру а сам — в конюшню. Связал я там все свои веревки крепко-накрепко и смотал в моток. Моток большой, тяжелый получился. Надел я его на себя через голову и пошел. Поднялся опять на стену детинца, привязал веревку к столбу и начал спускаться. В этот раз спустился без шума. Отвязал челнок и поплыл. На другой день догнали меня варяги. Плыл я уже по озеру Нева, Солнце клонилось к закату. Еще издалека завидел я погоню. Сперва там, где небо с водой сходится, показалась черная точка. Потом точка в жучка превратилась. Машет лапками жучок. Вверх, вниз, вверх, вниз. Это весла поднимаются и опускаются. Гляжу я по сторонам, а спрятаться некуда. Я и сам как муха на полотенце. Мелководье да ровный берег песчаный. Повернул я все же к берегу, грибу изо всех сил. Слышу, зашуршал мой челнок днищем по песку и сел. Выскочил я из него, вода мне по щиколотку, бегу, только брызги во все стороны. Добежал до берега, ни деревца, ни кустика, один песок, и края ему не видать. Словом, поймали меня и привезли обратно в Ладогу. И веришь, опять ничего не сделали. Князю меня не отдают, в рабство не продают, за побеги не наказывают. Чур со мной, как с сыном возится. Чудно.